Глава двадцать седьмая. Верните бабочку. Я тогда долго пролежал в больнице, еле шевеля языком и с трудом держа голову вертикально, рассказывал Виктор. Алексей с мутьей уговорили Толяна, который как верный пес дежурил у дверей библиотеки, где спал хозяин, что необходимо срочно поговорить. Правда, каждый из них преследовал свои цели, у каждого был свой вопрос тут как в КВНе, просто выиграл находчивый. Когда разбудили хозяины и он, сфокусировав на посетителях взгляд, вспомнил, кто они такие, Алексей сказал Моте. Принеси воды. Дадим ему аспирин, что я взял у Элеоноры Борисовны. Наивная Моте, которая так хвасталась своим опытом жизни на районе, прибежав со стаканом воды, поняла, что проиграла. Алексей уже задал интересующий его вопрос о том, как картина попала к Виктору. Матильда же с просьбой о возврате ее голубенького кольца осталось ждать своей очереди. Мотти от злости с залпом выпила принесенную воду, показывая, как она обижена. Но, видимо, желание чересчур привесило возможности. Протест прервался, Матильда поперхнулась и фонтаном воды, что не поместилось во рту, обрызгала Виктора. — Спасибо, я уже в норме. И вообще, перестаньте обливаться. Я не пил с вами бурдершафт, чтобы вы так фамильярничали. — пробурнил он, вытирая воду с лица. Виктор посчитал, что это были спланированные мероприятия для приведения его в чувство, не поняв, что это провалившийся протест. — Толя, налей мне коньяка. Мотя виновата взглянула на Алексея. Тот уже схватился за голову, качая ее в разные стороны. Правда, в отличие от предыдущих качаний головы из-за проступков Матильды, сейчас он еще и улыбался. «Ну, так вот», — продолжил Виктор, коньяк уже лег поверх выпитого, и его снова повело. «Долго я тогда провалялся, хотя врачи вообще думали, не выкарабкаюсь Поэтому долгое лечение по сравнению с тем светом не казалось чем-то ужасным. Убивало только мысль о Родике, которому не так повезло». Поэтому я, чтобы не сойти с ума, разговаривал со старичком, лежащим на соседней кровати. Я уже тогда был с деньгами. Нет, конечно, не миллионером, а именно с деньгами. девяностые в больницах лекарств нет, врачи голодные. А я платил. Ну, к слову сказать, пока я в реанимации лежал, жена платила врачам. И лекарства с Японии заказывала. но ну, когда я отошел, уже сам решал все финансовые вопросы. Виктор налил еще коньяка и задумался. Щурясь, вглядываясь в вокал, словно не хотелось ему пить. Но он понимал, что сейчас это было жизненно необходимо. Так вот, я мог себе позволить без проблем отдельную палату купить. Но тошно было одному. Мать, как только узнала, что я выжил, сразу от меня отказалась. Жена, царство я небесное. И так от меня месяц не отходил, а дома пацаны маленькие тимур тогда вообще годик был. Она их то к одним друзьям, то к другим пристроит. Луиза, несмотря на то, что родственница, брать к себе отказалась, ссылаясь на то, что она с Васькой не справляется. Они ведь с моим Тимуром одногодки. В общем, замучилась она совсем. Да и через месяц брать моих охламонов соглашались все реже. Я ей сказал ей, сиди дома. Еду мне Толя будет возить, а я уже буду долечиваться сам так вот, чтобы на стену не полезть от тоски, попросил доктора положить меня в палату к хорошему собеседнику. Так я и познакомился с Сергеем Даниловичем. Пенсионер, интеллигент, профессор. Воевал. И такие мы с ним задушевные разговоры вели. Я думаю, именно он меня к жизни вернул. Иначе б я совсем мозгами от чувства вины поехал. «Нет здесь твоей вины», убеждал он меня. «В жизни всякое может случиться». — Ну а коли чувствуешь своё вину, попроси один раз прощения хватит. Теперь на тебе и твоя и семья, и его. Теперь ты вообще не вправе отступать. — Виктор, а можно ближе к картине? — поторопил его Мотя. Она видела, с какой скоростью он пьёт коньяк, и переживала, что до её вопроса его просто не хватит. — Так это и есть о картине, — равнодушно ответил уже изрядно пьяный хозяин дома. Все полгода, что я провалялся в больнице, делился едой с бедным пенсионером. Отдавал за ненадобостью конфеты для внуков, которые специально просил покупать Толяна. Дед брал и передавал через бабку внукам. Вы знаете, он так светился, так радовался мелочам, что я все понял. Радость в них в мелочах. В том, что сыновья растут, в том, что жена любит, что солнце сегодня встало. И что дед пенсионер, которому не платит пенсию уже полгода, может порадовать своих внуков. Ведь это была радость не только маленьких детей. Он снова чувствовал себя человеком, чувствовал себя мужчиной, добытчиком. В общем, спас меня тогда дед, не меньше Толяна. А я вышел с еще большим желанием жить и работать, чтобы обеспечить самым нужным тех, за кого в ответе. Жену с детьми, мать с отчимом, хоть и отказались они от меня. Эму, Костика с Луизой и Васькой, ну и, конечно, деда. Он тоже стал моей семьей. Деньги он не брал, обижался, но вот подарки принимал. Именно тогда я сколотил свое основное состояние. Я пахал как проклятый. Но целью были не деньги, а то, что я мог на них содержать свою огромную семью. «Много ли вы даете Эмми?» – вдруг спросил Алексей. «Как и Костику. Одинаково. Я выделил для них ежемесячные пособия, такое, на которое вполне можно прожить, нигде не работая». а Васи? Когда Васька закончила институт, я взял ее себе на работу и поставил замом своего управляющего, Макара. Поверьте, у нее хорошее жалование. Девка она оказалась умная, хваткая, нравится мне она. Пошла не в мать, не в отца. Умница, девчонка. Тогда почему старшего своего держите в черном теле? Вставила моти и тут же прижала язык, потому что Виктор уставился на нее и зло набычился. А это не твоего ума дело. Алексей решил, что пора спасать свою глупую напарницу и сказал «Виктор, так при здесь картина?» В этот момент Толя принес очередную бутылку, налил хозяину и усадил его обратно в кресло. «Так дед мне ее и подарил. Просто так. Сказал, что на войне он спас одного поляка, а сам попал в госпиталь с ранением. Ранение было тяжелое, и его лежачего отправляли в тыл. Вот в тот момент и пришел этот поляк к нему в больницу. И именно это обстоятельство и позволило вывести картину в лежачем положении, так сказать. Ехал домой лежа на произведение искусства. вот ну, так вот, отдал он планшет с картиной и сказал, что она досталась ему за то, что он спас сына Ганса Франка, когда тот провалился в болото. У картины есть одно обязательное условие. Ее нельзя продавать, только дарить. Ну, вроде того, что живая она не терпит денег. Тогда, в далекие девяностые, я не придал большого значения картине. Думал, ну, фигня какая-то. Думал, что если б была дорогая, дед продал бы и жил припеваючи. В легенду о запрете продажи тоже не верил. И только когда я стал собирать коллекцию и вызвал из Москвы искусствоведа, узнал, что это Рафаэль. Виктор выпил залпом бокал, наполненный наполовину и, упав на стол, заплакал. «Почему так? Словно проклял меня кто-то. Все, кого я люблю, уходят. Маргоша, зачем? Ну, скажи, пожалуйста, зачем?» «А вы не думаете, что ее убили?» спросил осторожно Алексей, помню реакцию на Мотин вопрос. «Зачем?» вяло ответил Виктор. «Кому она могла помешать?» Глупая и забитая девчонка, с огромными комплексами и маленькими мозгами. Она была бедная, как церковная мышь. Если бы убили меня, вот тут бы вы замучились выяснять самого желающего. Уж пилили бы пирог, кто сколько может. Огромные слезы текли по изуродованному шрамам лицу хозяина. Хозяина жизни, который так часто теряет близких, что успел к этой страшной традиции уже привыкнуть. Так что прекратите выдумывать, ищите картину, ничего не отменяется. Марго не справилась с нервами и покончила с собой. — А вот это еще вопрос, — тихо сказал Алексей, — больше себе, чем кому-то. Понимая, что пришло время для решения ее вопроса, Мотя подошла к Виктору и, торжественно вытащив из кармана кольцо, протянула его хозяину со словами. «Возьмите желтую пчелу, отдайте, пожалуйста, голубую бабочку». Виктор непонимающе смотрел на говорившую, и страх накрыл его с головой. Он понял. Пришла белая горячка. Допился. Не придумав ничего лучшего, он перестал бороться со сном, а, устроившись поудобнее на столе, в одно мгновение уснул, прошептав ужасные болезни. «Взгинь!» Мотя стояла у стола с протянутой рукой. Было обидно и больно одновременно. Средний палец на левой руке стал болеть еще сильнее, словно проявляя солидарность со своей хозяйкой. — Вы знаете, Матильда, а я его понимаю, — сказал Алексей, вздыхая. — Это я сейчас к вам немного привык. А в начале нашего знакомства мне хотелось это сказать вам раз сто. В другой момент Алексей ни за что бы не упустил возможности подольше поиздеваться над простушкой Мотий, но сейчас его накрыло странное чувство. Дверь в кабинет после возвращения Толяна была неплотно закрыта, и ощущение, что их подслушивали, не отпускало. От этого почему-то становилось очень страшно до мурашек, которые побежали наперегонки по коже, пугая друг друга.